Глава 31. Карден Я пробираюсь сквозь темный туман. Завывание ветра холодит внутренности, он воет так сильно, что по всему телу проходит дрожь ужаса. Волоски встают дыбом, и я слышу голос тихий, едва различимый шепот. Он складывается в сумбурные звуки, и разобрать слова просто невозможно. Кажется, звучит мое имя но я не могу быть уверен, и все равно следую за голосом. Пытаюсь в плотной мгле рассмотреть того, кто зовет меня, но ничего не видно, и я мечусь. Хочу бежать, но ноги как будто погрязли в трясине, и мне тяжело переставлять их. Звук растягивается, замедляется и становится противным. Хочу закрыть уши, но почему-то не могу поднять руки. Потом чувствую, как стрела входит в тело, прямо под правую лопатку. Я ощущаю это не так, как было на самом деле, а словно кто-то медленно вводит ее, распарывая кожу и мышцы. В месте, где раздвоенный наконечник разрывает плоть, жжёт так, будто он плает огнём. Хочу кричать. Мне кажется, я даже открываю рот, но из него не вылетает ни звука. Напрягаю горло, давлюсь звуками, и все равно тишина. Туман постепенно рассеивается, и я замираю в ожидании того, что случится дальше. Все ощущения притупляются, за исключением жара в месте, куда вошла стрела. Из горла вырывается хрип, и я начинаю кашлять. Дыра от стрелы начинает болеть еще сильнее. Стану и пытаюсь открыть глаза, но веки тяжелые настолько, что, кажется, их залили свинцом. «Господин, не открывайте глаза. Слышу голос совсем рядом». У вас на веках лежат примочки. Я снова кашляю. В горло будто горсть гвоздей засыпали. «Выйдите все!» Слышу голос главного лекаря. Как только голоса стихают, целители начинают что-то обсуждать, объяснять мне. Я плохо понимаю, чего от меня хотят, но пытаюсь поднять правую руку. Она не поддается. Лежит будто привязанная, и я ее почти не чувствую. Плечо горит, в грудь словно кол воткнули. «Вам нужно отдохнуть», — снова произносит лекарь и слегка приподнимает мою голову. «Вот, выпейте это. Откройте рот, господин». Размыкаю пересохшие губы и, кривясь, выпиваю какую-то противную на вкус жидкость. Едва моя голова касается подушки, через несколько минут я снова улетаю в ту же темноту, из которой вернулся. Барахтаюсь в ней, захлебываю связкой мглой, но никак не могу вернуться обратно. Только на этот раз мое желание намного сильнее. Если в прошлый раз мне просто было интересно, что за голоса я слышу, то в этот я готов бороться за то, чтобы снова оказаться на поверхности. Не знаю, сколько времени проходит, но я снова начинаю слышать голоса. Смутные, едва различимые. Они опять растягиваются и замедляются, и, наконец, я могу различить слова. «Что будем делать с Даиром?» Это Валара. Ее грубый голос будто врывается в мои уши, царапая острыми интонациями чувствительную кожу. Интересно, почему она задала этот вопрос? Зачем вообще что-то делать с моим братом? «Если так пойдет дальше, то скоро здесь появятся все братья господина», — добавляет она. «Да уж», — отвечает голос, который я пока не могу распознать. Дождемся Травана. Теперь понимаю, что это Фидон. А что говорят советники?» что мы не имеем права препятствовать ему входить в замок. «Я надеюсь, ты усилил охрану у покоев госпожи?» «Троекратно», — отвечает Федон. «Жаль только, что она не может выходить из покоев, но я уже приказала очистить для нее внутренний сад на этаже. Слуги работают днем и ночью, так что скоро она сможет гулять». Ведьма сказала, в ее положении госпожа должна каждый день бывать на свежем воздухе, иначе рискует захворать и выкинуть дитя. Мое сердце разгоняется. Я дашу часто и поверхностно, пока еще ничего не понимаю, но чувствую, что должен защитить свою Тиальду, встать и дать отпор любому, кто посягнет на ее жизнь. Но кому давать отпор? И причем тут Даир? Слышу, как открывается и закрывается дверь. Из того, что узнали наши лазутчики, слышу голос Травана, верховный правитель, дал добро своим сыновьям избавиться от Тиальды. Как это избавиться? Как он посмел? Даир приехал на разведку. Ждет, пока господин вернется с доконии. Он якобы не знает, что господин уже здесь. Я почти уверен, что стрелу, угодившую в кардона выпустил один из людей Даира. Уже выяснили, что на той стреле. Ведьма пришла. Говорит, что это яд Допины, смешанный с эликсиром из вечного источника и другими ядами. Мы не знаем, сколько попало в тело господина. К счастью, я быстро вытащил стрелу. Как чувствовал, что надо это сделать. Лекарь сказал, из-за этого повреждено много тканей, — вставляет Федон. Но лучше так, чем господин умер бы от отравления ядом. Как он? Пока больше не приходил в себя. Добавляет Федон, и я слышу, как к моей кровати приближаются шаги. Душу размеренно и медленно, как будто сплю. Хочу услышать то, что могут не произнести, зная, что я в сознании, замутненном, но все же. Ладно, я пойду к Даиру. Не хочу, чтобы он неконтролируемо ошивался коридорами замка. Федон, ты приставил служанку картан?» «Приставил». Видел, как она вчера шепталась со слугой Даира. Так что теперь наложница под круглосуточным наблюдением. Я тоже пойду. Надо проконтролировать. Расчистили ли закрытый сад. Когда мои советники покидают комнату, слышу шаги Валары, которая прохаживается из стороны в сторону. Кожа ее костюма поскрипывает давая мне ощущение некоего уюта звук к которому я привык за столько лет он успокаивает и я засыпаю на этот раз без сновидений и густого черного тумана просыпаюсь услышав голоса забери ее к себе в лес шипит валара ты уже однажды спасала ее спаси еще раз не могу слышится скрипучий голос ведьмы если такова судьба, Мы не можем ей сопротивляться. Что ты мне про судьбу тут несешь? Ты столько судеб изменила, старая корга. Изменила, потому что им было предначертано быть измененными. Что ты таращишь на меня свои фиолетовые глазище, бурчит недовольна она. Десагра, это Тиальда. Если ее убьют, господин навсегда останется правителем Рандемая. Ты же знаешь, он единственный достойный из верховных сыновей. Господин и сам в состоянии ее спасти. Да как он ее спасет, если лежит без сознания? Если услышит, нас спасет. А нет, так нет. Такая судьба. Старая сука. Недовольно шипит Валара. И это последнее, что я слышу перед тем, как снова уплыть в тяжелый сон.